56. Собеседование как благоухание распространяется далеко. Если оно прекрасно, то качество широкого распространения благословенно. Пусть пространство насыщается лучшими мыслями, из них многие присоединятся к гармоническим излучениям. Пусть не все могут воспринимать полное выражение мысли, но благое вещество, ими образованное, будет целебным. Можно принести признательность неведомым пославшим, напитавшим пространство полезным веществом. Мысли, явленные среди высокого собеседования, как источник среди пустыни, по направлению таких источников находят братство.